Глава двадцать страница 10 Экипаж Шалан остался на одном из каретных дворов внешнего рынка, а ее саму припроводили к лестнице, высеченной в скале. Она поднялась по ступенькам и рабея вышла на террасу, которую вырезали прямо в склоне холма. За многочисленными кованными столиками сидели светлоглазые в нарядных одеждах и болтали за вином.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 Поклонился и назвал ее ⁇ Светлость давар ⁇ не дожидаясь представления. К этому придется привыкнуть. Валеткарья, она новенькая, и ее легко узнать. Шалан позволил слуге провести себя среди столов, а своих охранников послала отдыхать в большую комнату, высеченную в скале справа. Там выселись надлежащие крыши и стены, так что помещение можно было полностью закрыть. Несколько охранников уже ждали внутри.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 Модная одежда из Леафора и Азира. Принц выглядел таким же красивым, как раньше, может, еще красивее, поскольку явно расслабился. Нельзя допускать любовного головокружения. Вся эта встреча имеет лишь одну цель — добиться альянса с домом Халин, чтобы помочь братьям и завладеть средствами, которые позволят разоблачить приносящих пустоту и открыть уритеру. Она не имеет права выглядеть слабой. Ей надо владеть ситуацией, а не вести себя подобно поклоннице. И нельзя...» Адалин заметил ее и закрыл фолио, встал широко улыбаясь. «Ох, Буря, какая же у него улыбка!» Светлась Шалан, Приветствовал он, протягивая руку. «Вы хорошо устроились в лагере Себариаля? «Да», — протянула она, улыбаясь ему в ответ. «Я отчаянно хотелось запустить пальцы в его непокорную шевелюру».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 Принц сделал это сам, не поручил старшему слуге. Девушка не ожидала подобного от человека столь высокого положения. «Себорель делает только то, что вынужден». «Думаю, он мог бы вас удивить», — возразила Шалан. «О, уже неоднократно!» — удивлял. «Правда? Когда?» «Ну, — сказал Адалин, усаживаясь, — как-то раз он произвел очень, громкий неприличный звук во время совещания с королем».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 Тогда должно существовать словечко антиясноистский, А оно звучит как-то нехорошо, как по-вашему? «Вы меня спрашиваете?» Адалин перевернул меню, чтобы она смогла увидеть, что там написано. «Что мы должны заказать?» «Вот буря», — выдохнула она. «Это что, все разновидности вин?» «Ну да». Адалин подался вперед и продолжил заговорщически. «Честно говоря, я ничего в этом не смыслю. Ренарин знает, в чем разница».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 и все равно Шалан пригляделась, прищурив глаза. «Я не заглянула в список бурь, который есть у Себариаля», — с неохотой призналась она. Зная великого князя, список был, скорее всего, устаревшим. Занята была. «А я удивился, почему вы не расспросили меня об этом месте и предположил, что вы уже знаете, что к чему». «Это место. Балкон, обращенный на восток».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 подошел к телохранителям и о чем-то с ними заговорил. Наверное, это и был дегустатор. Шалан глотнула вина. Оно было хорошим, чуть сладким, немного пряным. Не то, чтобы она могла уделить вкусу напитка много внимания, ведь буря-свидетельница рядом с ней такой... «Прекрати!» — приказала она себе, улыбаясь Адалину. «Она должна была сделать так, чтобы он остался доволен этой встречей. Заставь его рассказать о себе!»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 «Вы такой храбрый!» — Шалан надеялась, что у нее получилось произнести это с восхищенным придыханием. «Ну, так и следует поступать. Это в самом деле опасно. В тот день я перепрыгнул, но Паршенди слишком сильно разделили нас с отцом. Ему пришлось прыгнуть обратно, и поскольку его ударили по ноге, во время приземления поножи, эта часть доспеха так называется, треснули. Ему было опасно снова прыгать в мою сторону».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 И теперь это. Что ж, медленно произнес Адалин, в каждой битве случаются перерывы, и на передовой люди постоянно меняются. На каждые пять минут сражения частенько приходится почти столько же времени отдыха. Когда сколочник отдыхает, люди осматривают его доспех в поисках трещин, дают ему попить или съесть что-нибудь, и помогают с тем, что вы сейчас упомянули.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 так что это должен сделать за тебя кто-то другой. Я прямо чувствую себя младенцем, а иногда бывает, что и времени нет». «И?» — он прищурился, изучающе глядя на нее. «Что?» — спросила Шалан. «Пытаюсь понять. Может, вы шут, переодетый и в парике? Это похоже на одну из его проделок. Я не дурачусь, просто мне любопытно. Ей на самом деле было интересно. Она думала об этом, возможно, чаще, чем следовало. «Хорошо», — продолжил Адалин, — «если хотите знать, есть старая боевая поговорка. Лучше опозориться, чем умереть. Во время битвы нельзя ни на что отвлекаться». И «Это значит...» «Это значит, что я, Адалин Халин, кузен короля, наследник княжества Халин...» — обгадился в осколочном доспехе. «Трижды, по собственной воле. Он залпом осушил чашу с вином. «Вы очень странная женщина».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 Несколько мужчин с молотами могут колотить по такой штуке целую вечность, и она не разобьется. Хм, Шалан поставила пометку. Вы уверены? Ага, так они и выглядят. А что? Это куколка Юнерига, большепанцерника из морей, что омывают моробетию. Тамошние жители скармливают им преступников, как мне говорили. Ой, это может быть ложный результат, случайное совпадение, Юнерик водный вид. Он выбирается на сушу только ради окукливания. Родство с ущельными демонами представляется маловероятным. — Конечно, — согласился Адалин, глотнув вина, — если вы так считаете. — Это, скорее всего, важно. — Для науки, да-да, я знаю, тетушка Нава не все время говорит о таких вещах. Возможно, практическое значение куда более велико, — заметила Шалан.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 Возможно. Однако нельзя исключать, что после пяти с лишним лет отлова популяция начала уменьшаться. Животным, вроде большепанцерников, обычно не угрожают хищники. Внезапная потеря полутора сотен или больше особей в год может оказаться катастрофой для вида. Адалин нахмурился. Свет сердца, который мы добываем, помогают прокормиться людям в военных лагерях. Без постоянного притока новых камней соответствующего размера — Духозаклинатели в итоге переломают те, что у нас есть, и мы окажемся неспособны содержать свои войска. — Я не утверждаю, что вам следует прекратить охотиться, — Шалан покраснела. — Ей стоило бы обратиться к другой теме. Уритеру и Паршуны — вот что сейчас важнее всего. Но ей надо завоевать доверие Адалина. Если оказаться полезной в том, что касается ущельных демонов, возможно, принц прислушается к ней, когда она выдвинет еще более революционную идею.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 «Посмотрим, что я смогу сделать», — сказал Адалин. «Возможно, в ближайшем будущем Паршенди перестанут быть проблемой». «Правда?» — он кивнул. «Об этом мало кто знает, хотя великим князьям мы сообщили. Отец завтра собирается встретиться с некоторыми из предводителей Паршенди. Возможно, все закончится переговорами о мире». «Потрясающе!» «Я не слишком на это надеюсь. Убийца!»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 Король изменил суть вылазок на плато, и все только сплетничают о том, как вы теперь сражаетесь на дуэлях. Но, судя по тому, что я успел узнать, вы сражались и раньше. Все изменилось. Сейчас я сражаюсь, чтобы побеждать. А до этого? До этого я сражался, чтобы наказывать. Он осмотрелся, потом взглянул ей в глаза. Все началось, когда мы его отца стали навещать видение. Принц поведал удивительную историю с куда большим количеством деталей, чем она могла бы предположить. Историю о предательстве и о надежде, о видениях из прошлого, об объединенном леткаре, готовом встретить приближающуюся бурю. Девушка не знала, что и думать, хотя поняла, что Адалин рассказывает ей обо всем, потому что знает о слухах, которые ходят по лагерю. Она, конечно, слышала о приступах Далинора и догадывалась, что сделал Садас. Когда Адалин упомянул о том, что его отец хочет вернуть сияющих рыцарей, Шалана ощутила озноб. Она украдкой поискала взглядом узор, который должен был болтаться поблизости, но не нашла. Суть истории, по крайней мере с точки зрения Адалина, заключалась в предательстве Садаса. Когда молодой принц упомянул о том, как их бросили на равнинах в окружении врагов, его глаза потемнели, а к лицу прилила кровь а потом армию дома Халин спас какой-то презренный мостовой расчет. Об этом он поведал уже с некоторым смущением. «Он в самом деле мне доверился», — подумала Шалан, дрожа от волнения. Веденка положила свободную руку поверх его руки, пока он говорил, и этот невинный жест как будто подстегнул его, вынудив тихонько объяснить, в чем заключался план Далинора.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 Но он слишком скользкий тип, ни за что не согласится на поединок. Шалан отчаянно желала что-нибудь сделать, что угодно, лишь бы помочь. Она осознала, что тает от сильного возбуждения и пыла в его глазах. «Помни-ка, Кабзала, опять приказала девушка самой себе. Да, Адален не пытался ее убить, но это не означало, что в его присутствии... «Она должна вести себя так, словно в голове у нее сплошной карри». Девушка кашлянула, оторвала от него взгляд и посмотрела на свой набросок. «Вот проклятие. Я вас расстроила. У меня не очень-то получается флиртовать. Я что-то не заметил». Адалин положил руку поверх ее запястья. Шалан опять покраснел, и, чтобы это скрыть, опустила голову и начала рыться в сумке. «Вам...»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 Вот Буря, она же не собиралась устроить здесь истребление целого народа, верно? Но они же приносящие пустоту. Или освободить, как-то так, убрать их из военных лагерей? Насколько сложно? — переспросил Аделин. На вскидку, я бы сказал, невозможно. Точнее, совершенно невозможно. И зачем вообще нам может понадобиться поступить таким образом? Ясно думала. Они могут быть связаны с приносящими и их возвращением. Адалин с растерянным видом покачал головой. «Шалан, мы едва сумели заставить великих князей воевать как положено. Если мой отец и король прикажут им избавиться от паршунов, клянусь бурей, королевство тотчас же распадется». «Итак, ясно была права и на этот счет. Неудивительно».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 Великая буря нагрянула, она почувствовала это. И дело было не только в грохоте по двери и далеких раскатах грома. «Шесть секунд», — пробормотала веденка. «Что?» — спросил Адалин. Он говорил приглушенным голосом, и остальные в комнате шептались. «Прошло шесть секунд после того, как слуги закрыли двери, и началась буря. Мы могли провести это время снаружи». Адалин уставился на нее с недоверием.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 Другая для женщин. Шалан кивнула. Иногда во время великой бури мужчины и женщины удалялись в разные комнаты, чтобы побеседовать. Значит, в этом питейном заведении следует традициям. У них там, скорее всего, и форшетные столы приготовлены. Шалан направилась к указанной комнате, но Адален взял ее за руку, вынудив задержаться. — Я займусь вопросом о том, как вывести вас на расколотые равнины, — произнес он.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 Ей не нужно признание этих женщин, она просто хочет отыскать у Ритеру и секреты, которые там хранятся. Доверие Адалина было огромным шагом в этом направлении. Она решила вознаградить себя, наевшись от души сладостей и поразмышляв о том, как забраться тайком в дом свет лорда Амарома.